Глава седьмая Ника. Сердце уходит в пятки, я не знаю, куда деться. Хочу исчезнуть. Сегодня у меня не только самый ужасный день, но и вечер встреч. Сначала Максим, потом Лев. Свекровь будет дальше. Нервы не выдерживают. Убирайся отсюда. Жестко заявляет Максим. Если бы не он, то я, наверное, от переизбытка эмоций грохнулась в обморок. И не подумаю, говорит, приближаясь к нам. Спина Конина превращается в камень. «Тебе здесь нечего делать. Обращаюсь к бывшему мужу из-за спины. Убирайся!» «Только вместе со своими детьми!» Заявляет. «Что? Ахаю! Как он узнал?» «У меня шок. Воздуха не хватает. Ты родила от меня и ничего не сказала?» Взгляд бывшего прожигает насквозь. В нем столько ненависти, что я чувствую, как она сочится по венам. «Мерзко! Ты отказался от дочерей!» Цижу зло! У них другой отец!» Придумываю первое, что приходит в голову. «Другого отца у моих детей не будет!» Отрезает на повышенных тонах. Снова приближается к нам. Максим не позволяет схватить меня. Вырастает стеной между нами. «Поздно!» шеплю, выглядывая из-за его плеча. «Он уже есть!» «И кто же?» Смеется недобро. «Кто?» Кричит. «Допустим, я?» Нахально заявляет Конин. Лев до побелевших костяшек сжимает кулаки. Желваки ходят ходуном, но не спешит продолжать стычку. Макс чуть поворачивает голову в мою сторону. Подмигивает. «Иди домой», — произносит приободряя. Ему как-то удается вселить в меня уверенность, придать сил. Не понимаю, как он в нынешней ситуации может общаться максимально спокойно. Я в очередной раз поражаюсь его стойкости и силе. Вновь ощущая его защиту. «Иди», — давит на меня. 73. три. Называю номер своей квартиры. Приходи. Прошу его. Чуть позже». Кидает. Пользуюсь замешательством льва, я отступаю назад и, как только выхожу из-за спины Максима, срываюсь на бег. Со всех ног спешу к своим дочкам. «Алиса! София!» Немного истерично зову посед. «Давайте быстрее в подъезд!» Показываю на приоткрытую дверь. «Ваши любимые мультики уже начинаются!» Подсказываю, чтобы придать им ускорение. Малышкам не нужно повторять дважды. Только стоит услышать волшебное слово, как они наперебой спешат вперед. Мне останется только заказать обещанную пиццу. Поднимаемся в квартиру. Пока девочки разуваются, я снимаю с себя мокрую одежду, накидываю халат и бегу к окну. Осторожно выглядываю. замиранием сердца наблюдаю за Максимом и Львом. Они стоят напротив друг друга и о чем-то беседуют. Каждый из мужчин напряжен. Оба готовы драться до последнего. Мне становится дико неудобно перед Максом, ведь, по сути, он ни при чём. Мы не виделись долгих пять лет, а сегодняшняя встреча вышла случайно. «Мамочка!» — София выглядывает через прятка эту дверь. «Кушать хочется!» — отмираю. «Да, конечно!» — спохватившись, беру телефон. «Придумала, какую пиццу хочешь?» — уточняю дочке. «Сырную!» — говорит, улыбаясь. «А я хочу маргариту!» — влезает в разговор Алиса. «И картошку фри!» С важным видом добавляет Софа. «Две штуки!» Вставляет пять копеек леса. «Хорошо. Соглашаюсь со всеми просьбами спорить и что-то доказывать нет никаких сил. Я устала до невозможности. Заказываю еду, засекаю, сколько по времени приходится ждать». Включая дочка мультики, оставляю их одних в комнате. Сама же, спрятавшись за шторкой, стою и смотрю на то, как стоящую подъезда мужчины беседуют. Лев активно жестикулирует, едва ли не нападает на Конина, а тот бесстрашно стоит и не шелохнется. На лице Макса написано все, что он думает о Льве. Там нет ни единой доброй эмоции. Так удивительно. Они ведь друзья. Только, судя по всему, теперь бывшие. «Мама, я хочу в туалет!» Алиса вновь заглядывает ко мне. «Иди». Показываю на дверь. Тебе свет включить? «Да», — кивает активно. «Идем». Терпеливо вздыхаю. Отхожу от окна, направляюсь в коридор, включая дочке свет в туалете, а потом сразу и в ванной. Но когда возвращаюсь к себе на пост, то перед подъездом никто не стоит. Нет ни Максима, ни Льва. Они ушли. Наверное, я должна радоваться? Звонок в дверь заставляет меня подскочить на месте. Сердце падает в пятки. «Мама, звонят!» Кричит София, прибегая ко мне. А делать нечего. Нужно открывать. Иду, отвечаю.